Глава 30. Личина брата Лео. Брат-страж по прозвищу Лео, он же принц Руджера из семьи отвелей, стоял и таращился то на свои руки, то на меч в тех руках, то на старшего брата. Вообще, он закладывался на смерть Фабиана Апостоли, мол, убьет его, тогда и вернет себе настоящий облик, потому что Апостоли привел во дворец тигров, а тигры убили Гаэтана. За смерть Гаэтана нужно было отомстить. Однако за Гаэтана отомстила Варе Феникс. Но не мог он звать ее Барбарой, не выходила. Никак не выходила. Он ни разу не видел дочь графа Ливарио до той ночи в заведении Вороны. И уж, конечно, он не мог ее там узнать. Лео увидел девушку невероятной красоты, изумительную танцовщицу и сильного мага. Откуда такая могла взяться у Вороны, он в тот момент и не подумал. И, конечно, вернулся при первой же возможности увидеть, перемолвиться пары слов, узнать, кто она такая. И все сложилось наилучшим образом, потому что она оказалась не просто сильным магом, но магом, умеющим убивать, и готовым отправиться с ним в орден. Лео, конечно, задумался, что скажет мастер, ведь совсем недавно он сам горячо и бестолково убеждал принять его в орден. Убедил, сказал, что все понимает про дисциплину, что готов исполнять все, что скажут, учиться и учить. И вот еще стрижа возьмите, пожалуйста, тоже. Нет, неприятностей не будет. Нет, никто не знает, кто скрывается под этой личиной. В лечении странным образом была виновата она же, Барбара Леварио, Потому что Лео вернулся из дальних странствий. Думал, станет рыцарем отцовского двора. Походы там, битвы с врагами и что еще положено. Но отец сказал жениться. Немедленно. Потому что отец невесты держался нагло и независимо. Кого и глядив, ставить дополнительные условия. Поэтому поезжай к ты, сын, и познакомься с невестой. Очаруй, условься с ее отцом одни венчание. венчания. И уже готовьтесь, доженитесь, в конце концов. Тебе уже 24, невесте 19, пора. Итак, сколько ждали, пока ты изволил домой вернуться? А чего ждали? Человеку вообще-то следует мир посмотреть. Какой из него королевский рыцарь, советник и полководец если он дальше своего двора никуда не выезжал. Хорошо, дальше той школы в Адрианополе, где отец назначил ему учиться. В школе было тоскливо. Там учили всему, что, по мнению наставников, должно было пригодиться принцу и государственному деятелю. Отец говорил, что рыцарей достаточно, и боевых магов тоже, а вот управлению нужно учиться. Наверное, был прав, но... Лео честно проучился с 10 лет до 15 А потом той же честно сбежал, предупредив наставников запиской. Записку он составил на хорошем древнем языке, показав знание законов, обычаев и красивых оборотов. Пристроился к отряду рыцарей, направляющихся в Святую Землю, откуда-то аж из окрестностей Паризии. И был таков. Что ж, теперь пришла пора учиться быть рыцарем и магом. Доспехи он себя отвоевал в стычке, неплохой меч тоже. Колдовать его учили все подряд. Видел мощного мага и просился в ученики, хоть ненадолго. И у северян, и у аляров, так они себя называли. сила стихий, магическая защита и атака. Немного ментальной магии, что-то из практических умений. Все это давалось Лео легко. И легко применялось в пустыне и в море, в городе и в дороге. Там же, в очередной раз возвратившись в Адрианополь, Лео повстречал мальчишку-стрижа. Его звали Готье, он был вечно голоден и совсем тощ. Его рыцарь отдал концы, и никто из приятелей того рыцаря не взял парня к себе. Лео изумился. Мальчик-то умелый, образованный, и еще маг. Чего нос-то воротить? Он сам и не думал, что ему для чего-то может быть нужен оруженосец. Встреченный там же в странствиях друг Гаэтана – это другое. Но бросить мальчишку на произвол судьбы казалось совсем неправильным. И Лео решил – значит, будет с оруженосцем. И не пожалел ни разу. Готи оказался усердным и старательным и очень талантливым. И в орден его потом мастер взял с удовольствием. Но сначала до того ордена еще нужно было добраться, со всеми возможными приключениями на суше и на море. В 24 года Лео решил, что можно навестить родимый дом. И так почти 10 лет очень осторожно подавал о себе известие. Опасался, что найдут и вернут. Нрав у отца крутой. Отец долго завоевывал Устику. И из всех детей при нем были только рожденные вне брака самый старший, Жордан и Готфра, старший изрождённых в браке с матушкой, Аделаидой Манфреда. Остальные были либо малы, либо девочки, что им делать на устике. Вот и жили с дядей, королём Ниалл и Робером, и его семьей. А на устику отец всех привез незадолго до возвращения Лео домой. И вот Лео вернулся, точнее, впервые вступил на землю островного королевства. Отец, конечно, был недоволен. Как так? Ослушался его повеления, где-то бродил столько лет но не мог не признать, что сын вырос настоящим рыцарем и искусным магом. Уж, наверное, это лучше манавка или сановника, которые не знают, с какой стороны берутся за меч, и не могут сотворить приличную защиту. А брат Готфро просто обрадовался, потому что родич всего на 4 года младше, воин, маг и вообще многое повидавший человек. Все было бы хорошо, если бы не та женитьба. О невесте говорили «красоты ангельской нрава демонического». Горда, сумасбродна, заносчиво, Единственная наследница изрядных владений. Маг. И вот два этих последних обстоятельства и имели значение для невесты в таком браке. А все остальное уже нет. Ну и еще то, что дева красива. На красивой жениться приятнее, конечно. Так вот, отец его величества Руджера велел поутру собираться и отправляться в костель аль -Либро. Заодно показать, что граф, верный подданный его величеству, и под защитой, а то звездные дожди к нему что-то там имеют. Идея принадлежала другу Гуэтана, с которым вместе было пройдено немало дорог, который на своем горбу не раз вытаскивал Лео из заварушек, и Лео его точно так же, с которым они поговаривали о том, чтобы смешать кровь и назваться братьями, но не успели. он ты сказал: А давай я буду тобой, а ты мной. Присмотримся к той невесте, и если там совсем нехорошо, будем думать, что делать. А вдруг она на самом деле окажется вовсе не такой, как они болтают? Вот весь вечер и практиковались в надевании магических личин. А ночью напали тигры. Как весь застало, так и пошли. Лео в личине Гаитана, а Гаитана в личине Лео. Его убили по-подлому, в спину. И тех тварей Лео перебил без всякой жалости, прямо сразу же. А вот до Фабиана Апостоля не дотянулся. Тот не лез в драку и сбежал, едва запахло жареным. А потом до самого Лео дошло, что случилось, когда стали оплакивать принца. «Наверное, скажи он сразу, что жив, сбрось ту личину, и еще можно было бы сыграть как-то иначе». Но он уже показался перед королем невольно, не подумавши. И тот, конечно же, не очень-то глядел на друга погибшего сына и был только рад, что тот друг исчез, потому что напоминал о погибшем. И мальчишку-оруженосцы с собой забрал. Мальчишка королю представлен не был, не успел, И принцу Готфруа тоже. Мало ли во дворце оруженосцев. В общем, тем утром Лео подхватил кое-какие вещи, привезенные из дальних краев, оруженосца Готье, и вместе с ним подался в крепость ордена ночных стражей. О страже говорили двояко, что они бессердечные наемники, которые служат тому, кто больше платит, и делают только то, за что заплатили. И что они за порядок и закон, и помогают королю тот порядок поддерживать, потому что их главный считает, что так правильно. А еще учит магии. Следовало разведать, что там и как. Но для того, чтобы передвигаться по Монтереале без внимания к своей особе, требовалось усовершенствовать личину. Лео это умел, его практических навыков плюс ментальной магии хватало. И он не стал воспроизводить какое-то известное лицо. Он сделал себе всего понемногу от разных людей. Только глаза оставил свои собственные. Из Готье взял клятву, что тот не проболтается. Лео пришел поговорить с мастером Кракином и остался. И остался. И оба они дали обед на год. Правда, мастера пришлось убедить, что это никак не нарушает никакую волю короля, просто потому, что король и подумать не мог, что вместо принца Руджера похоронили Гаэтана Ринальди. У того не было никого на всем белом свете, кроме Лео, и погиб-то он вместо Лео. Лео молился и просил простить его и за невольный обман, и за смерть. А почему Лео? Потому что на щите у него белый лев. Потому что грозный и благородный зверь. И еще потому, что это имя он выбрал себе сам, а не получил по имени отца. Он и в странствиях называл себя рыцарь Лео. Поэтому брат Лео, и все. Сейчас так, а дальше посмотрим. А потом брат Лео привел в орден сестру Феникс, невероятно красивую деву мага с каким-то мутным прошлым, которая тоже являлась не тем, за кого себя выдавала. Но Лео и сам такой, живет настоящим моментом, и в будущее дальше вместе подлым предателем не заглядывает. Поэтому кто он такой, чтобы что-то выпытывать у нее? Тем более, что в крепости она стала его, и он стал ее, И это было сильнее всякого обряда венчания. Два чепенца, которые сошлись не потому, что имя, власть и владение, а потому что они — это они потому что дева Феникс крепко зацепила мужчину льва. И он видел ее улыбку и понимал, что и он ей отнюдь не безразличен. И все же не первый день живет на свете, и с женщиной имеет дело тоже не впервые. И как же оказывается хорошо, когда женщина такова, что с ней и в бой, и на тренировку, и в поход, и в дозор, и танцевать на площади меж костров. И когда он случайно услышал болтать в двух братьев из тех, что постарше, и кому доводилось бывать при дворе, что Дева Феникс — это Барбара Ливарио, он не поверил, потому что... Ну нет, это невозможно. Барбара Ливарио — это дама вроде матушки, которая хоть и маг, живет в своих женских покоях, занимается своими женскими делами, никогда не вмешивается в государственные дела, и хоть, случается, возражает отцу, но не на людях, а знают об этом только потому, что слуги-то болтают. «Барбара Ливарио не умеет обходиться без слуг. Барбара Ливарио не умеет так танцевать. Так никто не умеет. Только его Варя Феникс». А потом, перед походом, Лео представил ее брату принцу, который, как и все прочие, ничего не знал о его маскараде. И принц подтвердил «Да, дочь графа». Но что с ней стало, пойди пойми. Сонное зелье? Может быть. А может быть, тоже личина». Лео не был готов рассказывать о своих обстоятельствах, потому и ее не спросил. А спросить то, что стало тебя ближе всех людей на свете, но самому ей не открыться, неправильно это, не плюцки. Так и осталось до этой вот ночи. Эта ночь показала, кто есть кто на самом деле, кто предатель, кто герой, а кто не тот, за кого себя выдает. Сначала призрак Барбары Леварио, настоящий Барбары Леварио, Привел их в нужное место в обход засады. Сомнений не осталось. Вот Барбара, то есть уже нет. И вот его Варя Феникс. Его, только его. Никак иначе. Зачем? Зачем он схватился за этот чёртов фамильный меч? Будто не знал, что артефакт. Конечно, не подумал, что раз он тоже отвиль по крови, то с него тут же слезет всё наносное и останется только настоящее. Погло бы и не слезть, он не наследник но теперь уже как есть. Зато удалось убить Алядиля. Диля. А были опасения, что тот еще поднесет сюрпризов. Все же Макс стихийник сумевший сплавить свою силу с силой некроманта, это не баран чихнул. Но по нему отменно прилетело проклятие того самого некроманта. Так ему, предателю. И не убило сразу, но, судя по лицу, не сладко ему пришлось. Туда и дорога. Ну и для Лео теперь пути назад нет. Теперь он снова принц Ружера ему быть опорой трона своего брата. И надо сказать, что с братом за последние месяцы они сдружились. Но никак с Гритана – Это невозможно. Но близко и хорошо. Удалось бы так, если бы он остался принцем. Да кто ж теперь знает? Скажи, и что ты теперь? И кто ты теперь? Спрашивал тот самый брат. Самый настоящий родной брат. Не названный, не по ордену. И отличный брат, Господь свидетель. «Я дал обед в Ордене», — пожал плечами Лео. «Поэтому, как скажет мой мастер, но все, что зависит лично от меня, я сделаю для тебя с радостью. Не только потому, что ты мой старший брат и Верховный Сюзерен, но потому, что ты лучший». «Понял и благодарю тебя за эти слова. С мастером поговорю, что не имею ничего против обета в Ордене, но желаю помощи и поддержки от Ордена и готов оказывать сам любую, какая потребуется», — Кивнул Годфроа. А потом они оба подошли к отцовскому креслу и оба склонили головы, пока те, кому следовало, уносили тело, подготовить ко всем подобающим церемониям. «Как хорошо, что ты воскрес», — сказал Готфру. «Одному мне сейчас было бы намного труднее». «Как рассудил Господь, так и есть», — кивнул Лео. «Будем жить со всем тем, что узнали». Пришел мастер, и нужно было доложиться ему и получить разрешение отдыхать, сколько потребуется. Увидел преображение Лео посмеялся, сказал что-то вроде «А я предупреждал!» и велел ему, как проспиться, обязательно явиться для разговора. Да, сестре Феникс тоже. Годфро позвал кого-то из своих рыцарей, кто не был магом и кому удалось поспать ночью, и назначил его главным по охране дворца до того момента, пока все маги не восстановятся. Впрочем, мастер посмеялся и сказал, что есть некоторый небольшой резерв магов, и сейчас он пришлет их в помощь. Дальше следовало найти прекраснейшую на свете деву Феникса. Впрочем, случившийся тут и отчаянно зевавший Стриж сказал, что она спит в соседней комнате. Так и оказалось. Спала на лавке. Лео, недолго думая, сгреб её с той лавки, велел Стрижу идти впереди и распахивать двери. И понес. «А куда?» «В свои старые покои. И если там кто-то завелся, пусть пеняет на себя». «Нет, в тех комнатах не завелся никто». Лево сказал Стрижу тоже уже где-нибудь спать. «Это сейчас главное. Остальное потом». А сам запер магические двери, стащил одежду стражей и сапоги, себя и со своей прекрасной дамы, уложил ее на принцевую кровать, а сам устроился рядом. «Сейчас спать. Остальное потом».